Глава 10. Самым грустным для меня стало, как ни странно, расставание со Стрелой и с ее навигатором, ставшей мне почти подругой, насколько это было возможно в условиях моего плена и ее подчинения драконецким законам. Дидей Эмери, как и Капитан Эмбар, не могла покинуть звездолет, пока Стрела не впала в спячку. Дидей Эмери, как и Капитан Эмбар, не могла покинуть звездолет, пока Стрела не впала в спячку. Тогда-то я и узнала, что обычно капитан, навигатор и их корабль почти навсегда связаны узами. Они вместе, пока не умрёт кто-то из троицы. Учитывая, что корабли живут тысячелетиями, стрела сменила уже не одну управляющую пару. Провожавшая нас Эмири успела рассказать мне это перед самым отлётом, желая предупредить, чтобы я никогда не соглашалась вступать в связь Ди или Триуме. Вовремя потому что не просто так Кородор захотел добыть себе с моей помощью дракона. И не просто так назвал меня своей альдой. Надеюсь, я не единым взглядом не выдала, что начала догадываться о его истинных намерениях. Просто решила быть ещё осторожнее с хитроумнейшим драконидом. Межпланетный челнок должен был доставить нас на планету драконов, но внезапно почти на подлёте к изумрудно-алому небесному телу изменил курс. И начал удаляться. Слишком многие знали о моей цели, и нас наверняка там ждут. Скажем так, мои соперники, объяснил Алтар. Но у меня есть запасной вариант. Арадор сидел в кресле второго пилота впереди меня, и моему взору был доступен лишь кусочек дисплея, на который генерировалась панорамная картинка с внешних камер. Изумрудно-алая капля стремительно отдалялась. Не скажу, что было жаль, хотя я обещала Стреле передать привет ее родине. Встречаться с братьями Ародора не хотелось. На сто процентов уверена, что они окажутся еще гаже. К младшему принцу драконидов я уже почти привыкла. Положа руку на сердце, кроме моего похищения и смертельной драки с Габриэлем, ничего существенного предъявить ему не могла. По крайней мере, он не приказывал мне так, как Дири. Хотя, если вспомнить, как он внёс меня на общий корабельный ужин, Алтар прервал мой мысленный стремительно разраставшийся перечень обид. А вот и моя родина. Он жестом увеличил на дисплее участок космоса, где плыла крохотная золотая капля, по цвету похожая на нашу земную луну. Опять золото, фыркнул И почему я не удивлена? Это из-за особого состава верхнего защитного купола Иритоя, хмыкнул алтар. Мы его подкрасили в честь Золотого дома Эритаров. На нашей планете мала зона в атмосфере по сравнению с вашей, но купол защищает от излучения не хуже озонового слоя, помимо других его достоинств. А вот и наша цель. Радар показал на край дисплея, где появилась довольно крупная алая звезда. Она похожа на Марс, заметила я. Общий у них только цвет. Ваш Марс пустыня, а здесь, как и на драконьей планете, вода и скалы. Это Эрий. В переводе детенец. Здесь содержатся молодые дикие драконы и мало редких элементов, ради которых пришлось бы их уничтожать. Наша колония тут совсем небольшая. Место интересно только экстремалам, любителям охоты на диких драконов. Дракониды-аристократы предпочитают более комфортные условия с предсказуемым результатом. Думаю, подходящее место для твоей инициации. Сейчас для нас самое важное правильно раскрытая сила ведьмы. Знаю уже, что в твоём понимании правильно раскрытая сила Фыркнула про себя, решив сделать все неправильно, чтобы Ара-Адору не удалось воспользоваться эффектом импринтинга и привязать меня к себе. Увы, мне как воздух необходимы союзники, а взять их в открытом космосе негде. Я надеялась воспользоваться советами Стрелы и обзавестись ими среди самих драконов. Но теперь, когда этот чертов альтар внезапно сменил планету для охоты, И этот план разлетелся в дребезги. Если на Эрии совсем дикие и неразумные звери, не принадлежащие к клану Стрелы, союзников мне не найти. Тоска какая. Что с тобой, Василиса? обеспокоенно спросила Радор, даже развернулся в кресле. На дне золотых глаз плескалась такая сытая удовлетворённость, что я внезапно поняла: он знал. И цель полёта изменил в последний момент не из-за донощиков в команде Стрелы, не из-за старших принцев Якоба, ожидающих нас на изумрудно-алой планете Драконов, а из-за меня. Он всё знал о нашем заговоре с Эолром звездолёта. Ты знал, забывшись прошептала вслух. Взгляд Радора из обеспокоенного стал холодным и острым. Конечно, Ты всё время забываешь, душа моя, что я адмирал космического флота. И эта должность дана мне не потому, что я третий сын владыки звёздной империи, а потому, что мои знания, умения и сила позволяют контролировать всю космическую эскадру и управлять ею даже в условиях боя. А уж про контролировать один единственный флагман так, чтобы его Иолр не почувствовал наблюдателя, задача простая. Я с таким исправлялся ещё на первом курсе. И что? Твои братья тоже так могут? Внезапно заинтересовалась я вместо того, чтобы смертельно обидеться. Златоглазы улыбнулся с некоторой жалостью. Куда им? Нет, не могут. Поэтому именно я, алтарь золотого дома, а не кто-то из них. Почему же ты позволил нам со стрелой коснулась рукой чешуйки на шее. Почему бы и нет? Маленький заговор успокаивал и её, и тебя. И Согледатов, что тоже немаловажно. Все были уверены, куда мы полетим, и никто не предусмотрел другого варианта. Первый пилот, управлявший челноком, повернул голову и оценила его взгляд, полный обожания и преклонения перед гением адмирала, чтоб они оба провалились. Крутанувшись в кресле, Арадор приблизил к мне лицо и шепнул: "Стань сильной, Василиса. Стань очень-очень сильной, если сможешь. Только тогда у тебя получится бежать от меня при прочих благоприятных условиях". Далее мы летели в полном молчании. Арадор откинул голову на спинку и делал вид, что дремлет, но иногда пальцы его расслабленно опущенной руки судорожно сжимались в кулак. И я поняла, что Алтар не спит. Возможно, как он описывал, поддерживает мысленную и эмоциональную связь с кем-то из своих или со стрелой. Или даже со всей армадой, оставшейся за сотни световых лет от флагмана. Мощь драконидов, которые мне позволили прикоснуться уже осала и деморализовала. Если они захотят, от человечества останется только пыль. Но была надежда, что даже драканеиды не все сильны. И имя этой надежды было Репти или Уркхи. Раса, однажды сбежавшая от звёздных повелителей на край галактики и сумевшая выжить. Вот бы посмеялась моя прабабка, если бы могла заглянуть в мои мысли. Да и сама я могла ли представить ещё полгода назад, что буду искренне восхищаться теми, кого ненавидела всей помрачённой душой. Украткой погладила безъмянный палец левой руки, ощутила шероховатость невидимого кольца судьбы и улыбнулась. Габриэль жив. Должен быть жив, обязан. Хотя бы за тем, чтобы услышать извинения одной запутавшейся русской девчонки. А может, и не только извинения. Проснулась я от резкого толчка, и в кресле меня удержали только ремни безопасности. Арадор всё так же сидел впереди, только глаза его были закрыты, а голова откинулась на спинку кресла, словно он был без сознания. Я даже на миг обрадовалась, пока не бросила взгляд на первого пилота. Он упал головой на приборную доску, лоб перечёркивала стремительно набухающая кровавая полоса. Глаза Драканида были закрыты, одна рука безвольно болталась, вторая цеплялась за какой-то рычаг предназначения которого я не знакомая с конфигурацией чуждых приборов и обозначений, не могла знать даже приблизительно. Вскинув глаза на дисплей обзора, ужаснулась ещё больше. На экране, рассыпанной мозаикой, чернели прямоугольники, часть видеокамер вышла из строя. Но на оставшихся клочках генерируемой картинки всё же можно было разобрать самое ужасное. Поверхность какой-то планеты стремительно приближалась. А челнок оказался неуправляем. Сколько же часов я спала? Или это другая планета, не та, которой мы летели? Не детинец, точнее, Эри. Челмок снова тряхнуло. Арадор с пол с кресла на удержался, ремни выдержали, а пилота матнуло по приборной доске и откинуло на пол. Он же так себе все кости переломает. Дальнейшее помнила, как в тумане В первую очередь отстегнулась и нашла кнопку на комбинезе пилота, превращающую одежду в герметичный скафандр. Он, разумеется, не для глубокого космоса, но это и не требуется. Мы уже в атмосфере чужой планеты, и я понятия не имела, сколько секунд осталось до её поверхности. Следом проделала те же манипуляции с комбинезом Арадора. Пришлось подавить страстное желание оставить всё как есть. Я с ним потом расчитаюсь. Бросить его сейчас без помощи — это убийство, а мы пока временные союзники. Почему я не начала с собственной безопасности? Потому что скафандр более громоздкий, чем комбез, и украл бы необходимые секунды. Пыхтя от тяжести втащила пилота в кресло и пристегнула. Он на мгновение пришел в себя, что-то прошептал. Но я, как всегда, забыла включить эту демонскую и драконитскую связь и ничего не услышала. Пилот снова обмяк, потеряв сознание. Новый толчок едва не вырубил меня, потому что сесть и пристегнуться я не успела, и меня швырнуло вперёд и приложило обо все выступающие части кабины. Зато когда доползла до кресла, зашевелился Арадор. Я нащупала кнопку связи и сразу услышала хрип. Не жди. Катапультируйся. Как? Он развернулся вместе с креслом и схватился за мой подлокотник. Глаза разгорелись невыносимо ярко. Последнее, что я услышала по связи: Нас атаковали дикие драконы. Челнок повреждён. Ты либо справишься, либо умрёшь, моя альдей. Выживи. Не разочаруй меня. И пол подо мной провалился. Какого чёрта я, как дура, спасала этого мерзкого золотого глазавого дьявола? Спасибо десяткам часов тренировок на центрифуге и беспощадности полковника Аренский, гонявшего нас безжалости из нисхождения в вестибулярный аппарат у курсантов космической академии, как у литой чугунной болванки, где нечему бултыхаться в отличие от моего организма. Но уверкала меня в воздухе чужой планеты недолго. Я раскинула руки и ноги звездой, чтобы увеличить площадь сопротивления и прекратить болтанку. Выдержал бы скафандер огромную скорость и силу трения. Части у драконидов в технологии тут оказались на высоте. Я не чувствовала ни жара, ни холода. Прозрачный материал шлема позволял оценить неземную красоту чужого ландшафта и огненный след от разваливающегося на куски челнока. Точнее того, что от него осталось. Половина аппарата, похоже, отвалилась ещё раньше. И как я ни не вглядывалась, невозможно было выделить среди обломков две фигурки драконидов, если они успели катапультироваться. Высматривала их недолго. Ко мне приближалась не только земля, но и с десяток огромных крылатых драконов самых разных оттенков, кроме белого, чёрного и золотого. Жаль стрела, что твоих потомков тут нет. При воспоминании о Стреле пришли на память и ее слова. «Альтары всегда караулят этот момент, чтобы стать первым, кого почувствует и осознает инициированная Альдей. Первым, кто ее окликнет, позовет в новом мире, сформирует ее обучение так, как нужно ему. Первым, кому она доверит свою новую жизнь. Первым, кто ее возьмет как мужчина, хотя это и не обязательно». Похоже, я не оправдаю её надежд, как и планов ненависна ва алтара, потому что я или бездарно разобьюсь, или стану закуской для стаи диких ящеров. Алтар рассчитал операцию до мгновения. На его стороне были тысячелетние наблюдения и ритуйских учёных за повадками крылатых зверей, и знание особенностей атмосферных явлений на небольшой планете, где ещё в древности Империя специально оставила контрольную группу диких драконов, обладавших примитивным интеллектом животных. И, конечно, на его стороне были мощнейшая вычислительная техника Звёздной империи и его собственный разум. Против него были ярость диких животных, любая непредвиденная случайность и сама Василиса. Сначала всё шло по рассчитанному в недрах машин сценарию. Единственный, кто пострадал не по плану, Первый пилот. Драконит не успел развернуть скафандер, и первой же атакой его вырубило в серёс. Даже притворяться не пришлось, как Арадору. Как и предполагалось, драконы катапультированной девушкой заинтересовались не слишком. Сыграли два момента. Первый это ожерелье из чешуек стрелы. Но даже если бы не было этого неожиданного подарка, На Василисе оставался флёр её общения с древней драконицей. Ящеры должны его почуять. Эти дикие твари, и это второй момент, не нападали первыми на самок, отмеченных даром эмпатии, даже если это самка другого биологического вида. Именно последние обстоятельства и погубило свободу драконов многие тысячелетия назад. Крылатые облетяв Василису по дуге, не проявили никакого интереса и предоставили ей право свободно падать. Звери сосредоточились на враге, вторгшемся на их территорию. Едва первый пилот пришёл в себя, а радор запустил программу самоничтожения повреждённого челнока и катапультировался вместе с офицером, одновременно транслируя диким ящерам обманную картинку, благодаря которой те не смогли бы отличить двух людей от падающих обломков корабля. Оставалось дождаться, когда Василиса прекратит паниковать и сообразит включить индивидуальный миниграф скафандр. Драконы перестанут принимать её за дохлую и, как минимум, заинтересуются флёром. Тогда-то всё и решится. Сила ведьмы, если она в ней есть, сломает блоки изнутри и раскроется вольно или невольно, хочет сама ведьма или нет. А там уже дело Арадора перехватить управление ее силой, подстраховать, помочь ей раскрыться правильно и безболезненно, инициировать. Но все пошло не так. Минута за минутой пролетали как мгновение, скалистая поверхность Эрия приближалась, драконы уничтожали огнем каждый слишком крупный, по их мнению, обломок, а Василиса не включала мини-граф, словно забыла о его существовании. Или решила бесславно и подло разбиться на злу Ародору и в нарушении их договора? «Что она делает?» «Вернее, почему не делает?» — не выдержал Альтар, выругавшись вслух и демаскировав себя из спутника. У диких ящеров чудовищно тонкий слух и вибрации речи они могли поймать даже при выключенной связи скафандра. Так и случилось. Стая драконов рванула к ним. Иллюзия рассеялась, и падающие астронавты превратились в добычу. «Отвлеки их, Дейриш!» — приказал Альтар первому пилоту. «Я попробую перехватить Альдей Василису». «Приказ понял», — передал Дейриш по связи и махнул руками, как птица, одновременно запуская мини-граф, и ракетой вылетел из огненного облака кучно падавших обломков челнока. Драконы устремились за ним. Арадор, выждав с десяток секунд, тоже включил миниграф и рванул в противоположную сторону к Василисе. Ящеры, преследовавшие Дейриша, разделились, и не менее половины погнались за новой добычей. Арадор насчитал пятерых и вёл их вожак, самый крупный зверь насыщенного тёмно-синего цвета с серебристой искрой. Красавец и мощный, даже слишком. Алтар включил максимальную скорость, но расстояние между ними увеличивалось слишком медленно, а с Василисой на руках ещё и манёвренность снизится. Арадор Ар скрипнул зубами, обругал себя самыми скверными ругательствами за то, что переоценил ведьму с земли, оказавшуюся слишком упрямой и слабой, глупой и вздорной непостижимой и желанной до такой степени, что алтарь готов был пожертвовать не только челноком, но и своими великими планами, а может и собственной жизнью. И спасти девчонку второй раз, и третий, и сколько потребуется. Даже драконы им ны побрезговали, обогнули по дуге и окружили падающие вдали обломки челнока. В каком бы ужасе и стрессе я ни находилась, но смогла оценить невероятную скорость крылатых ящеров. Потом вспомнила фантастическое перемещение флагманского звездолёта Стрелы от Земли до практически Альфы Драконис и ужаснулась ещё раз. Что же это за существа? Прочим, какая тебе разница, Василиса Олеговна Постная, если максимум через 5 минут от тебя останется лишь мокрое место? упакованная в прочнейший иномирный скафандр. От удара он меня не спасёт. Амортизация не предусмотрена. Тут я обнаружила, что от груды горящих обломков отделился один, и нарушая законы физики, устремился не вниз к земле, а параллельно ей. Драконы рванули за непокорным фрагментом корабельного интерьера, а я с изумлением наблюдала, как тот ещё и маневрирует. Из облака выпала ещё одна человеческая фигура, но она весьма шустро двигалась в мою сторону. Опять Арадор, мысленно застонала я. Хоть бы его сожрали те пять ящеров, рванувшихся ловить добычу. Неприятно, конечно, что первым, кто увидит мои останки, будет этот золотоглазый тип. Минутку. Летающей ступы, то есть мини-платформы при нём нет. Крыльев тоже. Почему он летает? Я попыталась вспомнить, что рассказывала мне о космических костюмах драконидов бывшая дютанша Дири, оказавшаяся предательницей и соглядатаем кого-то из старших родственников Арадора. О летательных способностях скафандра она ничего не говорила, даже о кнопке связи не рассказала. Умалчала специально. «Ах, плевать, по каким причинам я не знаю того, что может спасти мою жизнь!» Ругая саму себя, Диири и, естественно, Ародора, как главного врага, я лихорадочно, насколько могла преодолеть сопротивление воздуха, начала ощупывать свой костюм внутри и снаружи. «По идее, управление скафандром должно быть для космонавта легкодоступным в любой ситуации». А может у этих нечеловечески продвинутых дроканидов эмпатов? Он вообще управляется силой мысли или желанием? Хочу перестать падать, возопила я отчаявшаяся и перепуганная. Орать в скафандре с герметичным шлемом так себе идея. Но меня как-то странно дёрнуло, а через миг дошло. Я повисла в воздухе.